Глава 23. Марина шла, гонимая тревогой так быстро, что спортивные Андрей с Марком заметно приотстали. Даже в юге не была ей помехой, куда могла подеваться Наташа. Времени ведь прошло немного. Если бы хоть по отпечаткам на снегу можно было понять, куда направилась сестра, но с утра мило так, что любые маломальские следы тут же исчезали. Марина злилась на Макса за то, что он привез Наташу сюда корила себя за молчание. Впрочем, своенравная сестра ослушалась бы и приехала самостоятельно, а в состоянии аффекта после встречи с Марком вряд ли подумала бы о предсказании. «Здесь нам лучше разделиться», — уверенно сказал Гвоздовский возле развилки. Одна дорога вела к туристической базе, другая — к полю и лесу. Марк был прав. Так они быстрее обследуют территорию. Невольно вспомнилось видение, но на этот раз Марина не стала прогонять кошмарную картину, наоборот, попыталась понять, в каком месте все случилось. По всему выходило, что ближе к лесу или к базе. Марина, отправляйтесь с Андреем, а я пойду один. У вас есть мой номер? Нет? Запишите. Распорядился Марк, не дождавшись ее ответа. То, что он взялся руководить, на этот раз не вызвало раздражения. Марина увидела, что Гвоздовский переживает не меньше нее. На поиски отправился не из вежливости или со скуки, а потому что действительно встревожился. «Хорошо», — покорно согласилась она и в компании Андрея направилась к базе. Они прошли совсем немного, когда из-за двух разлапистых елей вышла потерявшаяся сестра и, прикрываясь рукой отлетевшего ей в лицо снега, побрела им навстречу. «Наташа!» — громко закричала Марина и чуть не расплакалась от радости и облегчения. Она так рада была видеть сестру, что моментально забыла о желании прибить ту за непослушание. Гвоздовский тоже увидел девушку и бросился к ней бегом. Мар, воскликнула сестра, заметив то ли его, то ли Марину. Окончание имени унес ветер, но это было уже и не важно. Наташа замерла на месте, не зная, к кому направиться, к почти добежавшему до нее Марку или сестре. Но внезапно что-то словно силой толкнуло девушку в грудь. Наташа отступила, раскинула в стороны руки, а потом качнулась вперед и согнулась. Марина не успела еще ничего понять, как шагавший позади Андрей оттолкнул ее и бросился к Наташе. Он добежал одновременно с Марком. Мужчины склонились над упавшей девушкой, и еще до того, как Марк выпрямился с безжизненно лежавшей на его руках Наташей, Марина поняла, что случилось страшное. Ее предсказание, ее проклятое предсказание. Сбылось. В глазах потемнело, и, кажется, она на какое-то время выпала из реальности, потому что следующим воспоминанием Марины было, как над Наташей суетится уже не только Марк, но и Арсений. Андрей с прижатой к уху трубкой ходит туда-сюда по снегу и что-то выкрикивает собеседнику. Люсинда что-то пытается сказать шаману, а Макс крепко обнимает саму Марину. Его лицо было белее снега, и темные глаза на фоне этой бледности казались черными провалами. Остаток дня растянулся до вечности, и в этом неподвижном застывшем времени умирали все надежды. Наташа находилась в реанимации городской больницы, но врачи не говорили, что с ней. Девушка не была ранена, с ней не случилось ни сердечного приступа, ни инсульта, ни эмболии, но она словно впала в кому и оставалась живой только благодаря приборам. Никогда Марина еще не чувствовала себя такой бессильной, беспомощной, даже когда сама оказалась в инвалидном кресле. «Мариш, пойдем!» В какой-то момент сказал Макс, который все это время находился рядом. Она подняла на него непонимающий взгляд. «Пойдем!» — настойчивее повторил он. «Здесь мы никак не можем помочь. Вернемся позже. Если будут новости, нам тут же позвонят». Марина запоздала, вспомнила, что Максу тяжело находиться в больницах, где могут быть призраки. Он и так был уставшим после сложной работы, А пребывание в больничном коридоре в конец его обессилило. Она подчинилась, но только из-за него. Без нее парень не уйдет, а дольше оставаться здесь ему опасно. Он вывел ее на улицу, подвел к белой машине за рулем, которой находился не шаман, а Андрей. Когда они успели смениться? Марина помнила, что в какой-то момент в больничном коридоре появился Арсений, а еще, еще Марк. Только где сейчас Гвоздовский она не знала. В дороге они молчали, о чем тут говорить? Марина думала уже не о сестре, а о маме, то и пришлось выдержать еще одну страшную новость какую уже за последние полгода? Родители выехали, но доберутся до места не скоро. Тебе нужно отдохнуть, сказал Макс, когда они входили в гостиницу. Андрей задержался возле машины. Попрошу Арсения сделать тебе успокоительный чай. О чем вы с шаманом шушукались? проигнорировала Марина слова про чай. О том, что мертвой сущности здесь больше нет, со вздохом признался Макс. Девушка за стойкой ресепшн покосилась на них, но ничего не сказала. Марина же невольно вспомнила свое видение с красноглазым мужчиной смертью. И что это значит? Вяло поинтересовалась она, все еще не связав сказанное Максом с состоянием, в которое впала сестра. То, что сущность вернулась в нижний мир, но перед этим напала на Наташу и утащила ее за собой. Но душа словно осталась на границе, поэтому и состояние Наташи такое, пограничное. И что с этим можно сделать? Шепотом спросила Марина. Не знаю, честно признался Макс. Мы ищем выход. В нижний мир я не могу попасть, разве что умру. Шаманы умеют туда спускаться, но Арсений... Макс вдруг осекся, может потому что они дошли до номера. Он помог ей лечь в постель и устало сказал «Попрошу Арсения сделать тебе чай». Она не стала возражать. Ей нужно было обдумать услышанное. Слова Макса с одной стороны напугали, с другой подарили надежду. Марина немного поворочилась и все же снова села. Апатия сменилась неожиданным желанием что-то сделать. Нижний мир. Дважды она оказывалась у его границы, пусть и не специально. В первый раз случайно, в другой, потому что Макс едва не погиб. Марина откинулась на подушку, и чтобы угомонить быстро бьющееся сердце и мешающее сосредоточиться волнение, принялась дышать, как учила Иванна, по квадрату. Нет, она не собиралась отправляться в Нижний мир. Она только хотела успокоиться и подумать, какие вопросы задать Арсению. Пусть лучше о Нижнем мире расскажет знающий человек. Но все произошло слишком быстро. Тиканье несуществующих часов, расплывающаяся перед глазами комната, состояние полета словно в невесомости. Марина еще успела подумать, что с Наташей у нее тоже тесная связь, и погрузилась в плотный туман. Арсений как раз налил в чашку кипяток, готовя по просьбе Макса травяной чай, когда услышал крик. Все бросив, он ринулся в соседний номер и увидел, как начальник, опершись на кровать коленом, зовет сидевшую на кровати девушку и трясет ее. Она потеряла сознание. Арсений отстранил его, проверил у Марины дыхание, зрачки, нащупал пульс. Макс все это время стоял за его спиной, затаив дыхание. Дверь тихо приоткрылась, и в номер просочилась Люсинда. Следом за ней зашел и Андрей. Арсений похлопал Марину по щекам, легонько потряс за плечо. Девушка словно спала, но никак не могла проснуться в отличие от Наташи, состояние которой было сложнее. Макс вытащил телефон, видимо, собираясь вызвать скорую. Она не просто потеряла сознание. Похоже, с ней случилось очередное... видение? Арсений непроизвольно закончил фразу с вопросительной интонацией. Чтобы подтвердить догадку, ему нужны были ответы духов. Но начальник все истолковал верно. Она отправилась в Нижний мир за сестрой... Макс опустил телефон, поняв, что врачи тут вряд ли помогут. «Думаю, да. Сомневаюсь, что осознанно, но зачатки шаманских способностей у нее есть. Может, в этот раз она смогла направить себя и оказаться там, где находится Наташа». Макс резким движением взъерошил волосы и заходил по номеру. Люсинда с беспокойством переводила взгляд с него то на Марину, то на Арсения. Прошло всего несколько минут, Но в их ситуации каждое мгновение было драгоценно. Арсений выпрямился и озвучил страшное. «Как бы там ни было, самостоятельно Марина не сможет выбраться, тем более не одна, а с Наташей». Макс, стиснув зубы, в сердцах ударил кулаком в стену. «Вторую руку не сломай», — машинально ляпнул Арсений. Их взгляды скрестились. В таком отчаянии начальника он видел лишь однажды хоть у них случались и другие сложные ситуации. «Давай, Макс», — тихо, но твердо сказал шаман. «Сейчас». Люсинда приоткрыла рот, собираясь вмешаться, но в последний момент передумала, только обхватила себя руками. Андрей совершенно в этой ситуации лишний, тоже казался растерянным и будто не знал, куда себя деть. Он мог бы выйти, и никто бы не заметил его отсутствие, но предпочел остаться. Арсений сразу предложил отправиться за Наташей в Нижний мир, но Макс побоялся рисковать жизнью еще одного сотрудника. Он собирался все взвесить и, возможно, поискать другие выходы. ⁇ Сейчас нельзя больше ждать ⁇ повторил шаман. Макс прикрыл глаза и медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. Марина оставалась такой же ко всему безучастной, ее грудь едва заметно вздымалась от дыхания. Достигла ли ее душа границы с Нижним миром? «Где?» — отрывисто спросил начальник. «Здесь. Мне хватит места. Уберите только кресло и сдвиньте к ванной комод». Отдав короткие распоряжения, Арсений отправился к себе готовиться. Сборы заняли пару минут. Нужное он хранил под рукой. Взяв из торбы маракасы, Арсений покосился на курительницы и решил обойтись без них. Ощущение, что в этот раз он попадет в Нижний мир легко и без препятствий, с каждым мгновением становилось все сильнее. Он задержался всего на мгновение, сжал в кулаке подвеску, которую Макс вернул ему в больничном коридоре и мысленно обратился к бабушке. «Не сердись, не огорчайся, так надо». Потом отправил одно короткое, но важное сообщение знакомому начальнику охраны, работавшему в коттеджном поселке, и отцепил от связки один из ключей. К его возвращению коллеги уже успели освободить место для работы. «Как мы можем тебя подстраховать?» — спросил Макс, и Арсений светло ему улыбнулся. «Никак. Разве что до границы. Но в Нижний мир я отправлюсь сам. Не переживай. все будет хорошо». Ему, похоже, никто не поверил. Притулившись к стене Андрей еще больше нахмурился, стоявшая рядом с ним Люсинда смотрела на шамана с явным беспокойством. Макс едва заметно качнул головой. А если что-то пойдет не так, притворно беззаботно сказал Арсений, обращаясь к Максу. Расскажи Надежде Юрьевне все как есть, как есть Макс, и остальным тоже. Люсинда вскинула рыжие брови, вопросительно посмотрела на Арсения, но наверняка его слова поняла как просьбу рассказать о семейном статусе. И еще Арсений шагнул к девушке и протянул ей ключ. «Он от моего гаража. Охранники вас пропустят». Если Люсинда и удивилась, то виду не подала. Ее больше беспокоило происходящее, чем интересовал какой-то ключ. «Вот это тоже подержи». С этими словами шаман передал ей шнурок с подвеской. Никогда он еще не спускался в Нижний мир без защиты, но этот раз был исключительным. Торопливо, пока никто не спохватился, Арсений начал свой танец под ритм маракасов, моля о том, чтобы путь не был длинным и оказался верным. Ему важно было оказаться там, где сейчас находилась Марина. Кружа и почти не ощущая под босыми ногами пол, он все больше утверждался в мысли, что случившееся за последние сутки обрыв, видение Марины, визит смерти, которая спокойно наблюдала за попытками Макса спастись, брошенная ею напоследок фраза «Это все стрелочки, ведущие к одной цели». И, похоже, начальник тоже все сложил и понял, кому на самом деле адресовалась фраза «Ты сам придешь ко мне и решишь остаться». «Стой! Это многоходовка! Прекрати!» — закричал Макс, пытаясь остановить Арсения. Но шаман только слегка улыбнулся, сильнее тряхнул маракасами и продолжил танец. Она уже была здесь раньше во время одной из духовных практик на ретрите. И то, что граница с Нижним миром вновь предстала в виде озера с клубившимся туманом, немного успокоило. Марина ожидала увидеть пропасть, полыхающая на дне пламя или что-то в таком духе. Но и на то, чтобы шагнуть в озеро, тоже нужно было решиться. Неужели ее сестра проделала такой же путь? Неподготовленная Наташа наверняка сильно испугалась. Марине тоже было страшно, да озноба и покалывание в кончиках пальцев. Девушка зажмурилась и, стараясь не думать о тварях, которые могут населять озеро, шагнула в туман. Кто-то закричал ей в спину, но Марина поборола желание оглянуться. «Вернись! Вернись, пока не поздно!» — различила она чей-то шепот в порыве ледяного ветра, но даже не остановилась. Каждый шаг давался с трудом, Марина словно брела в плотном желе. Верхняя часть тела, которая еще не касался туман, ощущала сильный холод. Та, что погружалась в озеро, не чувствовала уже ничего. Марина вспомнила, как после аварии она не могла ходить и напугалась еще больше. «Возвращайся!» Снова услышала она вполне четко. И тогда поняла, что уговаривает саму себя. «Нет уж, там Наташа. Без нее я не вернусь». «Ты рискуешь не вернуться вовсе!» Марина вскрикнула, когда погруженная в туман кисти коснулась что-то скользкое. Инстинктивно выдернув руку, она замерла, не в силах двинуться с места. Кто-то едва слышно позвал ее по имени. «Макс? Может быть, он?» «Я вернусь», — пообещала она и погрузилась в туман с головой. Под поверхностью озера оказался освещенный тускловатым светом, похожий на жолоб туннель без разветвлений. Приободренная увиденным, Марина зашагала уже смелее. Чем дальше она продвигалась, тем больше туннель напоминал подземный. Кое-где со стенок осыпались мелкие камешки и рыхлые комья, тут и там торчали ветвистые корни. Иногда под корнями шевелилось нечто пугающее. Марина упряма, дабы решительность не оставила ее старалась не глядеть по сторонам. Ей было страшно, очень страшно. От такого опасного места можно ожидать всего, что угодно. Как жаль, что она не успела толком поговорить с Арсением и узнать у него всё про Нижний мир. Как жаль, что сама не поискала информацию, зациклившись не на принятии дара, а на отказе от него. Ее путь оборвался пещерой, вход в которой обвивали корни растущего сверху сухого дерева. По корням шипя и выбрасывая раздвоенные языки, ползали змеи. Некоторые, зацепившись хвостами за выступы, раскачивались вниз головами. Марина в оцепенении замерла. «Это духи, духи Нижнего мира», — сказала она вдруг себе так, будто это знала. «Может, с частичкой силы шамана ей передались и его знания? Будь с ними почтительно, и они тебя не тронут». Преодолев себя, она поздоровалась и даже поклонилась. И когда змеи отползли, открыв ей вход, вошла в пещеру. Сестру Марина заметила сразу, несмотря на тусклый свет. Наташа лежала на ворохе подгнивших листьев, которые кишели другими духами в обличии жуков размером с ладонь, и на оклик никак не отреагировала. Преодолевая страх и брезгливость, Марина опустилась на колени рядом с сестрой и слегка потрясла ту за плечо. Ее пугало, что лицо девушки было мертвенно бледным, но тепло кожи дарило надежду: Очнись, нам нужно уходить! Марина всячески пыталась привести сестру в чувство, трясла ее, хлопала по щекам, больно щипала, но Наташа оставалась безучастной. Отчаяние накатило с такой силой, что Марина даже не содрогнулась, когда один из жуков всполз ей на ногу. Опомнившись, она почти сбросила с себя мерзкую тварь но вовремя вспомнила, что имеет дело не с простыми насекомыми, а с духами, поэтому не стряхнула существо, а аккуратно сняла его, взяв за жесткую спинку. Происшествие с жуком немного привело в чувство, и она вновь затрясла сестру за плечо. Занятая Наташей, Марина не сразу услышала злобное шипение за спиной. Когда мерзкий звук, напоминавший скрежет, раздался совсем близко, она резко обернулась. Оказывается, в пещере сидел еще и жуткий старик с беззубой нижней челюстью. Пока Марина в ужасе смотрела на ухмыляющегося мертвеца, тусклый свет в пещеру заслонила фигура. Смерть в образе мужчины с горящими красными глазами застыла в проеме, а потом сделала едва заметный жест. Старик, заскулив, на четвереньках прополз мимо девушек к выходу. «Мертвая душа!» «За то, что выполнила свою миссию, я осмягчу ей наказание». С тела смерть. Марина сжала пальцы так и не пришедшей в себя Наташи. Ей не нужно было других пояснений. Она и так поняла, что под видом старика-мертвеца пряталась та самая, ускользнувшая от Макса душа, выгнанная из тела Зои. Та, что затащила в ловушку обеих сестер. «Пожалуйста, отпустите нас!» — умоляюще прошептала Марина. «Пожалуйста!» Смерть тонко улыбнулась и выскользнула из пещеры. Корни, находящегося над пещерой дерева, зашевелились и, извиваясь змеями, поползли навстречу друг другу. Мгновение, и вход в пещеру оказался полностью затянут. «Этот случай будет особенным». Тем самым, когда он, сбросив шкуру ягуара, наконец-то предстанет лично перед обманутой им смертью. Никогда Арсений еще не вел с ней переговоров напрямую, только через духов-посредников. Он бы предпочел избежать такой встречи и сейчас, но смерть ясно дала понять, что ей нужно. Спускаясь к озеру, клубившимся над ним туманом, Арсений постепенно снимал с себя обереги, бусы, фенички. Какую-то часть пути его сопровождал заяц с отливающей серебром шубкой, один из лесных духов. Но Арсений здесь, сердечно поблагодарив, мягко отказался от помощи. Еще раньше он попросил предков не вмешиваться. В этот раз в Нижний мир он должен спуститься один, незащищенный и безоружный. Страха он вовсе не испытывал. Беспокоило лишь то, что смерть откажется идти с ним на сделку. Возле самой кромки Арсений стянул через голову рубаху, вспомнив о вышивке на Подоле, еще одном обереге, и шагнул в озеро. Странные воды, густые, хоть режь, как желе ножом, раступились, явив земляную дорогу. Здесь лишла Марина. Арсений понадеялся, что его сила, как опытная ящейка, взяла верный след. Идя вдоль осклизлых стен, он не мог не думать, как виртуозно открыла партию смерть еще несколько месяцев назад через Марину, передав хитрому шаману черную метку. А он-то ломал голову, почему девушке из множества возможных талантов достался самый редкий и непростой — предчувствовать гибель других людей. Пока Арсений обманывал себя догадкой, что Марина с частью шаманской силы получила от него талант Аймары, Смерть усмехалась и расставляла на доске фигуры. Лихо. Оставалось надеяться, что теперь дар Марины предчувствовать гибель людей исчезнет за ненадобностью. Арсений шел по этому странному туннелю жолобу, чувствуя, что почти достиг цели. В крови закипал адреналин, сердце билось почти у горла. В этот раз ему придется использовать все красноречие, все таланты, дабы убедить смерть отпустить девушек. Но когда он достиг пещеры, вход в которую на его глазах зарастал корнями деревьев, и услышал крик о помощи, он забыл, что смерть ему не противница, а та, которую нельзя победить, но можно уговорить. Отчаявшись, он попытался вырвать тонкий корень, и это у него получилось. Только не успел Арсений обрадоваться, как на месте одного корня тут же выросли два. Толще, грубее и крепче прежнего. Из пещеры раздался испуганный крик. В неуспевшую затянуться прореху Арсений увидел, что корни не просто затягивают вход, но и прорастают внутрь. Как бы они ни задавили девушек. Он вовремя напомнил себе, что смерть не соперница, бой с ней бесполезен, да и он не простой обыватель, а шаман. Арсений сел рядом со входом, подобрал под себя босые ноги и запел. Эту песню он никогда не исполнял. Ее и не существовало до настоящего мгновения. Эта песня рождалась не в уме, а в душе, и посвящена была смерти. Арсений пел о том, как жалеет о глупейшей попытке обмануть сильнейшую, и молил о прощении. Восхваляя смерть, он призывал ее прийти. И она явилась в виде фигуры в плаще с капюшоном. Но сбросив плащ, который тут же подхватили и унесли летучие мыши, смерть обернулась прекрасной, как луна, девой, глядя на Арсения синими глазами, светлая, печальная и таинственная, она кивнула, принимая его покаяние. Отпусти их, прошу тебя, их земной путь не завершен. Арсений собрался было пустить в ход все свое красноречие, но смерть прервала его нетерпеливым жестом. А твой путь? «Завершён?» — насмешливо спросила она. Шаман честно ответил. «Нет, я бы многое мог ещё сделать». Однако пришёл просить отпустить две души в обмен на одну твою. Арсений смиренно опустил голову. «А знаешь, что случится, если я дам им уйти?» — спросила смерть. «Их путь не завершён, но, узная они, что их ждёт, «Выбрали бы остаться со мной». Арсений поднял взгляд и увидел кривившую губы смерти ухмылку. «Одна из этих девушек всю жизнь станет жалеть о своем таланте, который так и не примет. Этот дар слишком тяжел, и она не справится. Он будет разрушать ее любовь и ее саму». Арсений почувствовал, как в груди обожгло. Сожаление было так велико, что с губ невольно слетел шепот. Пощади! Но смерть его не услышала. Коварно улыбнувшись, она продолжила. Другая девушка всю жизнь будет оплакивать несостоявшуюся любовь. Совсем скоро она свяжет себя с нелюбимым человеком. Он уже появился на ее пути. Но тоска по-другому разрушит все, люди чахнут без любви, и ее муж затаскует без ласки, возьмет другую женщину и долго будет мучить обеих. Все закончится плохо. Арсений в ужасе закрыл глаза. Нет, он не желает такой судьбы ни для Марины, ни для Наташи. Страшно, засмеялась смерть. А вы простые люди? продолжаете бояться меня, а не жизни. Я — избавление. Я — добрая, любящая мать, которая примет в объятия утешить своих непослушных детей. Мне все равно, какие у тебя недостатки. Это жизнь, жестокая мачеха. Она смеется над коллегами, делает их существование невыносимым. Она ставит подножки в виде непосильных испытаний, Она лупит вас на отмаш, но вы неблагодарные. От чего-то продолжаете любить вашу жестокую мачеху, цепляетесь за жизнь, тогда как я дарю вам утешение и покой. Показалось ему или нет, но в хрустальном голосе прекрасной смерти прозвучала печаль. Арсений тактично промолчал, лишь снова опустил в знак понимания и сожаления взгляд. «Смотри!» — сказала смерть уже другим тоном, приказным, и махнула в сторону. «Смотри, смотри!» Он послушно повернул голову и увидел, как сбоку обвалилась земляная стена, выпуская наружу яркий золотой свет. «Я тоже могу прощать и быть щедрой с теми, кто меня не испугался. Смотри!» Свет чуть поугас, и на его фоне, как на золотом экране, замелькали кадры его дальнейшей жизни. Смерть не показала Арсению весь путь до старости, но и того, что он увидел, было достаточно для того, чтобы немедленно захотеть вернуться в мир живых. Там, в своей дальнейшей жизни, он больше не был одинок, не прятался, как раньше, под оказавшейся ему не по размеру шкурой ягуара. Арсений жил той жизнью, о которой даже мечтать не смел, Его новый дом больше не был так огромен, но это и к лучшему. В его квартире, к созданию уюта, в которой явно приложила руку женщина, больше не гуляли по пустым коридорам сквозняки, зимний холод не выстуживал огромные бесполезные залы, по углам не завывал от тоски ветер, а краски не гасли в то и дело накрывающей спальню тени. В этой небольшой квартире царили любовь, тепло и счастье благодаря рыжему солнцу. В новой счастливой жизни Люсинда наряжалась в яркие, как и она сама, платья, ее лицо озаряла улыбка, и все благодаря ее мужу, Арсению. «Гляди», — повторила смерть, коварно улыбаясь, — «какая ирония судьбы, новой жизнью его искушает именно она. Внимательно смотри». Он и смотрел, не в силах оторвать взгляда от разворачивающихся перед ним картин. В новой жизни он качал на коленях хохочущего рыжеволосого карапуза. «Знаешь, кто это?» — вкратчиво спросила смерть. «Твой старый знакомый, преследующая тебя тень, твой страх, твой недавний кошмар». Смерть не уточнила, но он понял. Душа погибшего парня, чье тело он занял, выбрала вновь родиться. И не просто вернуться в мир живых, а родиться у него с Люсиндой. «В знак прощения», — кивнула смерть, — «ты будешь ему хорошим отцом, а он — любящим сыном. Когда придет время, твой сын встретит ту, которая недолго была ему женой». Значит, Элина тоже скоро уйдет в мир мертвых, чтобы вновь родиться и быть любимой и счастливой. Они воссоединятся и проживут долгую-долгую жизнь, как и вы с твоей любимой. Ну как, тебе нравится? Арсений даже не смог ответить, лишь медленно кивнул. «Лучшей жизни и не пожелать». Он цеплялся даже за ту, одинокую, в которой сквозняков было больше, чем южного солнца. Но после того, что посулила ему смерть, выбор был очевиден. «Не ошибись, сделай верный шаг», — сказала уже строго смерть. Ее прекрасные синие глаза полыхнули пугающим красным огнем, мягкая улыбка сменилась оскалом. Мгновение, и на месте прекрасной девушки появилось безобразное чудовище, многорукое, клыкастое, с пустыми глазницами. Преображение было настолько неожиданным и пугающим, что Арсений едва не отшатнулся. Но, видимо, испуг отразился на его лице. Смерть растянула без губы рот в ухмылке. «Даже ты, даже ты вновь выбрал не меня, а жизнь. Ошибаешься. Твердо возразил Арсений. «Я выбрал тебя». И прежде чем смерть успела ему ответить, протянул ей руку. «Отпусти их, пожалуйста. Я остаюсь с тобой». Его пальцы обожгло холодом, когда узловатые длинные пальцы смерти переплелись с его. Раздался оглушительный треск, и огромное сухое дерево, венчавшее пещеру, повалилось набок. Вырванные из земли корни освободили выход. Земля под ногами Арсения закачалась, стала зыбкой и рыхлой. Одновременно с этим он увидел, как один из духов принял обличие птицы, похожей на ворону, только с загнутым к низу клювом. «Не передумал?» «Нет», — уверенно ответил он. «Отпусти их». «Отпущу», — пообещала смерть. «Дух их выведет». И прежде чем провалиться в забучую почву по макушку, Арсений успел увидеть, как из пещеры вышла Наташа, а за ней — ее сестра. «Мариш!» — от крика Макса она очнулась и открыла глаза. В первое мгновение ей сложно было принять реальность. Вот она еще была в пещере с заросшим корнями входом, рядом с бездыханной Наташей, а вот снова оказалась в гостиничном номере. Макс стоял рядом, опёршись одним коленом на кровать, обнимал ее и испуганно заглядывал в лицо. На полу, прислонившись спиной к стене, сидел с закрытыми глазами шаман. Люсинда склонилась над ним и потрясла за плечо. «А что тут?» Но Марину перебил звонок мобильного. Макс быстро схватил его с тумбочки, глянул на имя звонившего и сам ответил. «Да, Марк, это Макс. Она рядом. Что там?» Еще за секунду до того, как Гвоздовский ответил, Марина поняла, что новости будут хорошими. «Наташа пришла в себя», — сказал Макс и протянул ей телефон. «Слава Богу!» — громко выдохнула Марина и поднесла трубку к уху. «Марк? Он не дышит!» — раздался вопль Люсинды. Андрей ринулся к девушке, отстранил и склонился над шаманом. «Звоните в скорую!» Выкрикнул он, аккуратно уложил Арсения на пол и начал делать ему непрямой массаж сердца. Замерев от ужаса, Марина совсем забыла о сжимаемом в руке телефоне, из которого доносился встревоженный голос Марка Гвоздовского. «Раз, два, три!» Марина зачем-то про себя отсчитывала нажатия, которые совершал Андрей. Люсинда, уже прерывающимся от ужаса голосом, сообщала оператору о потерявшем сознание человеке. «Марина! Макс! Что у вас там происходит?» Продолжала орать трубка. Семь, восемь, девять. К Андрею на помощь бросился и Макс. Люсинда что-то кому-то уже кричала в трубку, а потом, отшвырнув телефон на комод, встала рядом с Арсением на колени и что-то надела ему на шею. «Марина! Не молчите!» «Марк, у нас беда. Приезжайте». Выдавила она.